Это прозвучал резкий голос Альберика Кане. В несколько мгновений он скупил 8 тысяч акций по курсу 1270 франков. Старшина биржевых маклеров, человек преклонных лет с розовым лицом и совершенно белыми волнистыми волосами, осторожно взял Альберика Кане за рукав и отвел его в сторону. «Вам известно, дорогой друг» что сообщество биржевых маклеров отвечает за каждого из своих членов, произнес он в полголоса. Вот почему я позволяю себе просить вас совершенно доверительно сообщить мне, располагаете ли вы достаточным покрытием. В противном случае я буду вынужден... Я обратил в наличные деньги все свои ценности, и теперь у меня 25 миллионов франков, ответил Альбер Канне также в полголоса. О, в таком случае верность, преданность, жалость эти чувства не свойственны биржевикам. Старшина лишь покачал головой, лицо его выразило удивление и восхищение столь беспримерным поступком. «Может быть, это просто ловкая игра?» — подумал он. Но Эль Шудлер издали наблюдал за беседой и догадался о ее содержании. «А что, если Альбрик предаст меня?» — подумал он. И, вспомнив Франсуа, обратился мысленно к сыну, как если бы тот был еще жив. «Мой мальчик, мой мальчик, помоги мне!» Альберик Кане вновь подошел к обтянутой бархатом балюстраде. Он был бледен, как полотно. Около половины второго у подножия парадной лестницы биржи появились разносчики эко-дюматен. Воротники рубашек были у них расстегнуты, фуражки со сломанными козырьками лихо надвинуты на лоб, руки вымазаны свежей типографской краской. Специальный выпуск. Беспорядки в Бомбее. 200 убитых. Специальный выпуск. На первой полосе газеты внизу, в травмной рамке, была помещена фотография Франсуа Шудлера и набранная курсивом статья «Трагический случай, происшедший вчера вечером, стоил жизни». Официальная версия, засвидетельствованная профессором Лартуа, членом французской академии, который был немедленно вызван родными, гласила «Молодой человек чистил револьвер и смертельно ранил себя. Все усилия спасти его оказались тщетными, затем следовало Длинное перечисление заслуг Франсуа. Отмечался героизм, проявленный им во время войны, его способности делового человека, цены и качества, обнаруженные им при управлении саншельскими сахарными заводами. Статья заканчивалась выражением скорби и соболезнования со стороны редакции газет. Битва вокруг саншельских акций возобновилась. Беру по 1280 франков. Беру по 1290. Беру по 1320. Но Эль Шудлер с облегчением вздохнул. Альберик Канес держал слово. Заключались все новые и новые сделки. Биржевики вопросительно поглядывали друг на друга. Неужели Шудлер устоял? А если да, стало быть, биржевый маклер Моблан сделал еще одну, на этот раз тщетную попытку добиться нового падения курса акций. Спрос на них продолжал расти. И те, кто продавал, просили теперь дороже. Многие биржевики, еще какой-нибудь час назад сбывавшие акции, теперь начали их приобретать. А Кане все покупал и покупал. Одна тысяча одна четыреста тридцать. Цифры одна за другой возникали на светящемся экране. В лагере противников Шудлера нарастало ощущение разгрома. Специальный выпуск «Экю Переходил из рук в руки. Теперь, когда не только было официально объявлено о смерти Франсуа Шудлера, но и были приведены достаточно благовидные ее причины, биржевикам волей-неволей приходилось выражать Ноэлю Шудлеру соблизнование по поводу кончины сына. «Мы ничего не знали», — говорили они, подходя к банкиру. «Мы только что прочли, это ужасно. Ваше самообладание при подобных обстоятельствах достойно восхищения. Да-да, это ужасно». «Поистине ужасно», — повторял великан, и дельцы отходили в полном недоумении, обмениваясь догадками. В конце концов, ведь сын Шудлера мог застрелиться из-за какой-нибудь женщины, а разговоры о том, будто ли Руа отказали ему в поддержке. Кто может поручиться, что все это не выдумки? А что, если эта старая акула Шудлер решил использовать в качестве козыря даже смерть собственного сына? Полноте не мог же он ради наживы? вызвать подобную катастрофу. Нет, тут что-то другое. Каков сейчас курс аншельских акций? 1500. Что я вам говорил? Шудлера свалить непросто. Это человек другого поколения, другой закалки. В наши дни нет людей с такой хваткой. В четверть третьего курс аншельских акций достиг 1550 франков и не снижался до закрытия биржи. Через руки маклеров прошло около 20 тысяч акций, И агент Люлю -Лю Маблана уже мысленно подсчитывал, сколько миллионов потерял в тот день его клиент. Лишь спускаясь по парадной лестнице биржи, Шудлер и Канэ ощутили, до какой степени они устали. Отяжелевшие головы гудели, все тело ныло, ноги, казалось, были налиты свинцом. Биржевой маклер сорвал голос. В ушах у него еще стояли вопли и выкрики, но он был горд собой и полной грудью вдыхал нагретый солнцем воздух. Ему казалось, что он не на плитами площади, а за городом на поляне.